Глава третья. Замок. Высокий замок впереди встает, С железными решетками ворот, Которые вторжению врагов дадут отпор. Внизу глубокий ров, И медленно вокруг течет поток, А в башне стражника мерцает огонек. Неизвестный автор. Продолжая разговаривать, Дорвард и его новый знакомый приблизились к замку Плессиле Тур, который теперь весь открылся их взором. Даже в ту полную опасность и эпоху, когда все знатные люди принуждены были жить под защитой надежных укреплений, охрана замка отличалась особенной строгостью. От опушки, где Дорвард и его спутник, выбравшись из чаще, остановились, чтобы поглядеть на замок, и до самых его стен расстилалась покатая к лесу, совершенно открытая площадь, на которой не было ни кустика, ни деревца, ничего, кроме единственного и наполовину засохшего векового громадного дуба. Эта площадь, согласно правилам обороны всех времен, была нарочно оставлена открытой, чтобы неприятель не мог спрятаться или приблизиться к замку, незамеченным с высоты его укрепленных стен. Замок был обнесен тройной зубчатой стеной с укрепленными башнями по всей ее длине и по углам. Вторая стена была немного выше первой, а третья, внутренняя, выше второй, так что с внутренних стен можно было оборонять наружные, если бы неприятель завладел ими. Француз пояснил своему спутнику, что вокруг первой стены идет ров в двадцать футов глубиной, Они не могли его видеть, потому что стояли в ложбине ниже основания стен, ров, наполнявшийся при помощи шлюзов водой из шера, или, вернее, из его притока. Точно такие же глубокие рвы шли, по его словам, и вокруг двух внутренних стен. Как внутренние, так и наружные берега этого тройного ряда рвов — были обнесены чистоколом из толстых железных прутьев, расщепленных на концах в острые зубья, которые торчали во все стороны и делали эти рвы совершенно неприступными. Попытка перелезть через них была бы равносильна самоубийству. В центре этого тройного кольца стен — Стоял самый замок, представлявший собою тесную группу зданий, построенных в различные эпохи, и окружавших древнейшую из этих построек старинную мрачную башню, возвышавшуюся над замком точно черный эфиопский великан. Узенькие бойницы, пробитые там и сям вместо окон в толстых стенах башни для ее защиты, Вызывали то же неприятное чувство, какое мы испытываем, глядя на слепца. Остальные постройки также мало походили на благоустроенное удобное жилье. Все их окна выходили на глухой внутренний двор, так что по своему внешнему виду замок напоминал скорее тюрьму, чем королевский дворец. Царствовавший в то время король еще усиливал это сходство тем, что все вновь возводимые здания приказывал строить так, чтобы их нельзя было отличить от старых, не желая обнаруживать сделанные им новые укрепления. Как все подозрительные люди, он тщательно скрывал свою подозрительность. Для этой цели. На постройке употребляли кирпич и камень самых темных оттенков, а в цемент примешивали сажу, так что, несмотря на новейшие постройки, дворец носил отпечаток глубокой древности. В эту неприступную твердыню вел единственный вход. По крайней мере, так показалось Дорварду, когда он разглядывал фасад замка — то были ворота, пробитые в первой наружной стене с обязательными в то время высокими башнями по бокам, с опускавшейся решеткой и подъемным мостом. Решетка была спущена, а мост поднят. Такие же точно ворота с башнями были видны в двух внутренних стенах. Но все трое ворот не приходились друг против друга, потому что были расположены не по прямой линии. Таким образом, их нельзя было пройти все насквозь, и, вступив в первые ворота, приходилось идти между двумя стенами ярдов тридцать в сторону, чтобы попасть во вторые. И вздумай забраться сюда неприятель, он очутился бы под перекрестным огнем, направленным на него с обеих стен». Та же участь ждала бы его, если бы ему удалось прорваться сквозь вторые ворота. Словом, для того, чтобы проникнуть во внутренний двор, где стоял замок, надо было миновать два опасных узких прохода, обстреливаемых с двух сторон, и завладеть тремя сильно укрепленными и тщательно оберегаемыми воротами. Дорвард родился в стране, которая не меньше Франции, страдала и от внешних войн, и от междоусобиц, в стране гористой, изрезанной вдоль и поперек пропастями и бурными потоками, и он был хорошо знаком с различными способами, при помощи которых люди в то суровое время старались обезопасить свои жилища. Но он откровенно сознался своему спутнику, что никогда не представлял себе, как много может сделать искусство там, где природа сделала так мало. Действительно, как мы уже сказали, замок стоял почти на равнине, если не считать небольшого склона, который от стен его незаметно спускался к опушке леса. Желая окончательно поразить Дорварда, Его спутник сообщил ему, что все окрестности замка, за исключением единственной тропинки, по которой он его вел, точно так же, как и лес, были усеяны ловушками, западнями и капканами, грозившими смертью тому несчастному, кто осмелился бы проникнуть сюда без провожатого. Вдоль стен, по его словам, тянулся целый ряд железных сторожек, так называемых «ласточкиных гнезд», где в полной безопасности сидели регулярно сменяемые часовые, и откуда они могли незаметно прицелиться в каждого, кто отважился бы подойти к замку, не подав условного сигнала и не зная ежедневно менявшегося пароля. «Охрану замка», — сказал незнакомец, — «день и ночь несли стрелки Королевской гвардии» получавший от короля Людовика за свою службу большое жалование и богатую одежду, не считая почета и других милостей. «Ну — а теперь, молодой человек, — продолжал он, — скажи-ка мне, случалось ли тебе когда-нибудь видеть такую сильную крепость, и считаешь ли ты, что ее можно взять штурмом или приступом?